Глава 30: Обман зрения страшно, душно, хоть бы немного свежести, дождя бы, но нет, молнии посверкали, да и рассыпались искрами над полонью. В червоном куте злыми огоньками помаргивают избы. То одно окно вспыхнет, то другое. Неспокойно в деревне, Неспокойно на сердце. Акулина спит и причмокивает во сне. Ульяна тише воды, ниже травы, Только глаза вечно на мокром месте. Смотрит на мужа просящий, А вслух не говорит ничего. Да Степан и так знает. Уехать она хочет. Сбежать из проклятой деревни. Подбирается к Акульке, гладит ее по лохмам дрожащей ладонью, а глаза так и зыркают по сторонам. Была бы воля, ухватила бы дочь в охапку и деру. Но, натыкаясь на тяжелый взгляд, Степана съеживалась и притихала. — Тише, Ульянка, жди, скоро вместе уйдем. — И Степан ждет, — шумно глотает воду из графина. Душно ему. Неспокойно. Червяк гложет под сердцем. Где-то в деревне воет мать Кирюхи Рудакова. Рассказали ей мужики, что видели сына на берегу. Мол, за раками пошел. Теперь участковый грозится баграми дно перерыть. Найдет Кирюху, наткнется и на труп Захария. Брат Маврей ходил тенью, но молчал. Только глаза прятал под сдвинутыми бровями. Пусть прячет. Пусть молчит. Молчание золота. Степан шумно выдыхал и вновь хлебал сырую воду, проливая на бороду, на грудь, но не пытался вытереться. — Где там ведьма? — Выманила у чужака слово. Текли минуты. Текло за окнами сырое туманное утро, а новостей не было. Стукнули в двери. Ульяна по птичьей дернула головой и поспешно опустила взгляд. Степан прокрался по тени и замер перед дверью. «Кого принесла нелегкая?» «Открой, батюшка!» — шепнули снаружи. Замаячило на пороге что-то темное, чужое, кослявое. Не то призрак деда Демьяна, не то мумия старца Захария. В приоткрытую щель пахнула могилой. Степан окаменел, вонзил ногти в рассохшееся дерево. Нет, показалось. Не могилой, а сыростью утра, туманом, мокрой травой. Что-то зрение подводит. Устало подумал он и угрюмо глянул на худую женщину, мнущуюся у порога. Мать Кирюхи Рудакова. Чего надо? Ее лицо, как обтянутый кожей череп. Глаза спрятались в черных провалах. Стояла, дрожа, комкала в руках рваную сумочку. Сына, мне! Прошелестела женщина. Сына, верни! Снова повеяла сыростью, да не от реки теперь, от собственной рубахи гнилой землей, смертью. Степан пошевелил ноздрями, поморщился и ответил, нет его у меня. Знаю. Дрожащий голос Рудаковой походил на Шелястасин. И сама женщина, как осинка на ветру. Дуни поклонится до земли. Удар надломится пополам. Умер он, да? Умер мой мальчик. Сумочка выскользнула из пальцев и повисла на дерматиновом ремне. «Какое странное слово — умер!» — подумал Степан и криво ухмыльнулся сам себе. «Только был недавно, а теперь — пфу, и нету!» «Я не Господь Бог! — сказал вслух. — Знать не могу!» Толкнул дверь, но закрыть не успел. Женщина выставила колено. Глаза замерцали отчаянной решимостью. «Вот, возьми!» Забормотала она, лихорадочно рванула застежку-молнию на сумочке. «Все, что сыну на учебу накопила, не успела. А теперь толку от этого!» Ее плечи задергались. «Живой мне сын нужен, батюшка! Хотя бы разочек увидать хочу!» Она выгребла из сумки пачку купюр, заботливо перевязанных зеленой резинкой, протянула в дрожащей ладони. А Степану почудилось не деньги ему протягивают, а жабу отпрянул, скривившись от омерзения. — Живого мне дай! — продолжала Рудакова, суя деньги не в попад вслепую. — Знаю, что можешь. Люди говорят. Иди, говорят, к черному но он вернет. На, на! Бумажки шелестели в сухих пальцах. Шелестела листва. Полонь шумела, бурлила в своих берегах. «Что будешь делать, Степа, когда из реки достанут труп с пробитой головой?» «Не вернуть мальчишку». «Да и незачем». «Иди!» «Вон иди, слышишь?» — прикрикнул на женщину Степан. «Не знаю ничего про твоего сына. Дочь у тебя осталась. Иди к ней!» Она не слушала, повторяла, как безумная. «Не побрезгуй, батюшка. Деньги что, будут еще?» А другого сына не будет. Не знаешь, о чем просишь. Степан оттолкнул протянутые руки, бумажки выхватил в ветер, бросил в траву и грязь. Женщина застонала и повалилась следом. Батюшка! Заскулила она, как побитая собака, касаясь лбом грязного порога. У-у. Завыл в трубе ветер, тоскливо, как по покойнику. Степан дернула судорогой, он лязгнул зубами, ощутил на языке железистый привкус и вытер рот ладонью. Бурые пятна проказы расползлись по коже. Кровь. Его или Кирюхи Рудакова. «Я на все готова, батюшка!» Как сквозь туман слышалось сбивчивое бормотание женщины. «Что скажешь, что и сделаю. Хочешь деньги, бери, хочешь душу мою, забирай, если надо!» Ты один теперь мне спаситель! Она рванула с шеи нательный крестик. Цепочка лопнула, обвисла в ее пальцах, и сам крестик, сверкнув золоченым боком, упал в пыль. Степан шумно выдохнул, прижал ладони к глазам. Спаситель, значит, засмеялся в уши мертвый Захарий. Убийца ты, Степушка! Руки у тебя в крови, а голова в темных думках, как у деда твоего Демьяна, как у меня, как у всех, кто был и есть и грядет. И воздастся кому по вере? — По Поверь, воздастся, — вслух простонал Степан. Между веками и глазными яблоками расплывались круги, зеленые и круглые, как кошачьи глаза и сама кошка тенью вспрыгнула на нижнюю ступеньку лестницы, разинула красный рот и зашипела. «Не кошка, это ведьма!» «Сгинь, ведьма!» — в страхе крикнул Степан. «Пропади!» Он замахнулся кулаком, хлопнула отлетая дверь. Безутешная мать выла, вцепившись пальцами в волосы. Степан отпихнул ее ногой и слетел по лестнице вниз. «Где та кошка?» Вон мелькнул за баней черный хвост. Степан туда. Облака бежали резво, весело, то густея до сизой темноты, то оголяя выбеленное брюхо. Из-под ног катились мелкие камешки, как тогда на берегу реки. И солнце поплавком выныривало из облачных волн. Не солнце, вихрастая Кирюхина голова. И от этой головы по всему небу тянулся и тянулся кровавый след. То заря занималась над Доброгостовым. «Поймал ведьма!» Степан завернул за угол и ухватился за некогда белый, а теперь испачканный сажей и грязью рукав. Девушка зашипела, показав острые зубы. «Слово где?» — задыхаясь, потребовал Степан. «Взяла?» «Нет». Он зарычал и встряхнул ее за плечи. Стружка волос взметнулась и распалась по плечам, Зеленые глаза на перепачканном лице сверкнули хищно, не по-доброму. Нету чужака слова, прошипела ведьма. Другое взяла. Что? Степан ослабил хватку, и девушка наконец вырвалась. Распахнув ворот и оголив одну аккуратную грудь, она вытащила из-за пазухи блокнот. Края оказались опалены огнем, листы исписаны аккуратным убористым почерком. Лишачья плешь, колдун черных, помешательство заключенных, место, где говорят духи. Пролистывая страницы, Степан разглядывал рисунки и особенно долго смотрел на имя густо перечеркнутое, но все еще читаемое. Андрей Верницкий. «Его записи!» Ведьма согласно тряхнула головой и снова оскалилась по звериному. Взлохмаченная, вымазанная грязью и сажей, сейчас она походила на зверя. Отвернись, и вцепится острыми зубами в шею. «Еще что?» — спросил Степан. «Значит, он был прав насчет чужака. Значит, не просящий. Смотрел, вынюхивал, записывал. Собирал улики против него, Степана и против всей общины. Может, хотел узнать, кто убил Захария. А может, раскрыть тайну слова». «Еще камера была», — сказала ведьма. «И где она?» «Разбила». Скрипнув зубами, Степан убрал блокнот в карман. «Будет время изучит внимательнее». «Может, и узнал чужак что-то, о чем он, Степан, не имел представления». «И где он теперь?» Ведьма неопределенно качнула головой. «Там. На корм рыбам пошел» и хихикнула, чего по спине Степана прокатились мурашки. «Где это там? На кладбище? Или у окаянной церкви? Или в ином потайном месте, куда ходил старец Захарий и где получил свою силу дед Демьян?» Хотел переспросить, но ведьма вдруг замерла и вытаращила глаза, которые тут же остекленели, зажглись тревогой и страхом. Она как-то вся подобралась, черные кудряшки вздыбились, будто кошачья шерсть, и беспокойный червячок засосал у Степана под ложечкой. Снова стало невыносимо, душно точно навалился кто-то невидимый и давит на грудь так, что не выдохнуть. «Не оборачивайся», — подсказало чутье. «Беги отсюда! Забирай жену, дочь и беги, пока еще можно спастись!» «Обернись», — вкрадчиво шепнул мертвый старик. «И узришь чудо!» Степан обернулся. По тропке со стороны кладбища, пошатываясь точно пьяный, медленно брел чужак. «На корм рыбам, значит?» — хмуро переспросил Степан. Не понравился вид чужака. Всегда опрятно одетый и собранный, сейчас он действительно напоминал рыбий корм. Так мог бы выглядеть Кирюха Рудаков, если бы поднялся с речного дна. Рубаха разорвана, штаны и ботинки заляпаны грязью. Где он пропадал ночью, что так перемазался в зале и глине? И зачем вернулся теперь? Чужак остановился, точно раздумывая идти ему прямо по тропе мимо хозяйственных построек через овраг и до самого Троицкого собора. Или же свернуть в червоный кут. Стоял, покачиваясь с трудом ворочая окостеневшей шеей. Со вздыбленных волос сыпались хлопья пепла. Теперь Степан видел его лицо. Оно застыло в искривленной гримасе. Один уголок рта опущен вниз, второй приподнят в ухмылке. И глаза поблескивают бельмами с закопченого лица. Степан шумно выдохнул, и листья осинок вздыбились под порывом ветра, выворачивая позолоченную солнцем изнанку. Чужак медленно поднял ладони и похлопал ими по груди. «Сигареты забыл», — невнятно произнес он. Голос оказался хрустящим, как обгоревшая береста, и чужак закашлялся, отхаркивая черную пыль. Он снова потащился вперед, подволакивая ноги и нелепо подергиваясь, И Степан не сразу понял, что чужак идет к его собственному дому. Там у порога возилась безутешная Рудакова, подбирая с земли разбросанные деньги. Бормотала, всхлипывала, раздавленная горем, но еще не теряющая надежду. Все просящие такие. «Приезжали дрожащие, слабые. Ногтем придавишь и не станет человека». Но в милости своей и человеколюбии миссия Захарий спасал гниющие душонки. Что полна жива? Словом. Вот только не у всех заживали швы. И кому это видеть, как небывшему хирургу? Кого нельзя перекроить заново, того следует умертвить. Степан двинулся на перерез, и чужак остановился. С уголка рта стекала слюна, и один глаз, подернутый беловатой мутью, уставился на Степана. Другой же оказался полуприкрыт. Ресницы склеились от грязи. «Да видит ли он вообще?» Сухостью обложила губы. «В воды бы!» Степан облизнулся, и чужак будто в насмешку повторил его жест. Кончик языка у него оказался белесым, как брюхо мертвого карпа. Или Кирюхи Рудакова. Может, это и был Кирюха? Встал со своей илистой перины, двигаясь медленно, точно в полусне, преодолевая сопротивление водной толщи или даже самой смерти. И теперь стоял тут. Распухший, белый, безязыкий. «Не человек...» «А кто тогда?» «Кто ты?» — хотел спросить Степан и сощурился. Мир расплывался, воздух дрожал, дрожали пальцы, нервно скручивая пояс. Рудакова тоже вскинула серое лицо и страдальчески приподняла брови. «Видел сына твоего», — произнес чужак. Баба приоткрыла темный рот. Степан видел, как дрожала натянутая нить слюны, видел, как надеждой вспыхнули пустые глаза, словно кто-то внутри ее головы зажег крохотный фонарик. «Где?» — шепнула губами Рудакова. «На дне речном», — ухмыльнулся чужак, и фонарики в глазах погасли. «Вошел он, выл по самое колени. Рыбы ему нос отъели. Был человек...» стал червь он тихо скрипуче рассмеялся и у степана зашевелились волосы дыхание перехватило откуда знает может видел их с мавреем тогда у реки сказал ли кому что ты такое говоришь пролепетала рудакова прижимая к груди растрепанную сумочку а ты не за этим к игумену пришла в ответ проскрипел чужак Смотри, тетка. Слово не воробей. Вылетит, зазвучит, в клетку не посадишь. Сын твой теперь страшным стал, распухшим. Злым будет, если вернется. Ну да мертвые всегда злые. На живых они сильно обижены. Все еще хочешь вернуть. А то ведь придет грозовой ночью и постучится в дверь. Откроешь тогда?» Рудакова заскулила и сложила пальцы в щепоть. Степан бы и сам перекрестился, только руки не поднимались. Обвисли, отяжелели, будто в каждый держал по гире. А еще скрипучий вязкий голос чужака показался ему знакомым. «У него голос окульки». Подумалась, вдруг и холод прокатился по спине. Она так говорит, когда случается приступ. А еще вспомнилось, как говорил мертвый Захарий, утробным голосом покойного деда Демьяна, потусторонним голосом, звучащим из мира, где властвуют мертвые. «Сгинь!» — прошептала Рудакова в страхе. «Пропади, нечистый!» Так и не перекрестилась. Вместо этого подобрала сумку и бросилась прочь. Чужак ухмыльнулся одной половиной парализованного лица и вытер губы. — Курить охота, сил нет, — сказал он. — Мужик, у тебя есть? Всю дорогу терпела, а батя не разрешает. — Нет у меня, — выдавил Степан. — Говорить было тяжело. На зубах скрипел песок, в голове шумел ветер, перед глазами танцевали мушки. Того и гляди, свалит припадок. Степан стиснул в пальцах пояс и хмуро спросил. — Ты откуда пришел такой? Зачем бабу напугал? — С дороги пришел, — ответил чужак, по-прежнему ухмыляясь. Под прикрытым веком ворочался глаз. Ресницы трепетали, но так и не расклеились. От чужака пахло потом и гарью, на правой щеке оля ложок, и волосы над правым ухом обуглились и надломились. — Тетке я правду сказал, — продолжил он, — ты и сам знаешь. — Знаешь, — эхом отозвалось в порыве ветра. Степан поежился и сунул руки в карманы, словно боялся, что чужак разглядит на его ладонях кровь Кирюхи. Краем глаза заметил, как опасливо подошла и застыла в сторонке ведьма. Тянула носом воздух, прислушивалась, подрагивая, как зверь в засаде. «Мальчишка только вчера пропал», — сказал Степан. «А ты его в мертвецы рядишь». Чужак сплюнул на землю сквозь зубы, как сплевывают мальчишки. Но сделал это неумеючи, и слюна повисла на нижней губе и капнула на подбородок, пестрый от запекшейся крови. «Видел», — повторил он, и его видел, и старика Захария, деда твоего Демьяна, и Лешу Краюхина, и утонувшего Евсея. Хоть и живы они пока» а все равно на корм пошли. «Кому пошли?» — машинально спросил Степан и бросила в пот. У горизонта блеснула на солнце чешуйчатая рябь воды, что-то плеснуло у берега. «Рыбе», — ответил чужак, — «в брюхе ее сидят, И к кикринки. а я уйти смог» и засмеялся, выхаркивая пыль и пепел. «Как же ты ушел, Паша!» — подала голос ведьма. Она приблизилась еще на шаг, убрала кудри за розовые ушки. Солнце подсвечивало ее со спины и казалось охвачена ведьма золотистым ореолом. Только в глазах притаилась тревога. Слепой глаз чужака заворочился и уставился на нее. «Изо рта выпал вместе с молнией». — глухо сказал он. — Жить захочешь, еще не то сделаешь. — Отдохнуть бы мне. Он покачнулся и опустился прямо в дорожную пыль. — Отдохнуть бы. Пробормотал и добавил, словно в бреду. — Только зря вы меня Пашей зовете. — Нет больше Павла. — Я брат его. Андрей.